Глава семнадцатая. Элоди. Сильный приступ тошноты буквально столкнул Элоди с кровати ближе к утру. Но она сделала всего несколько шагов, и ее накрыло головокружение настолько мощное, что, казалось, ее со всей силой швырнули вниз. Упав на колени прямо на пол в палате, так и не дойдя до двери, Элоди согнулась в сильнейшем рвотном позыве. Несмотря на то, что желудок был почти пустым, Ее выворачивало раз за разом, сотрясая в жестких, сухих спазмах. Тело задрожало в изнеможении, и Элоди рухнула, лишившись последних сил на грязный, мокрый пол. Вся кожа покрыта отвратительным липким потом с мерзким запахом. Глаза пекут в бесполезной попытке пролить хоть каплю слез, но их нет. Их просто больше не осталось ни в теле, ни в душе. Контакт с холодной поверхностью пола сначала принёс момент облегчения для исходящего жаром организма и зудящей кожи, но вскоре Эллади стала пробирать дрожь, и она сделала попытку подняться, но та оказалась неудачной. Рука, на которую она опёрлась, поскользнулась на мокром полу, и Эллади осталась лежать, скрутившись на полу. Глубоко внутри билось негодю её прежнюю прямые её. Вставай, требовало оно. Вставай немедленно. «Ты должна бороться!» Но жуткая, всеобъемлющая апатия обволокла каждую клетку тела Элоди, каждая ее мысль утягивая в черную бездну одним простым вопросом. «А если все напрасно?» Тихо скрипнула дверь, и прямоугольник тусклого света упал на Элоди. Она приоткрыла воспаленные глаза. В дверях стояла сухонькая старушка-санитарка. Увидев Элоди, она не стала охать и суетиться. Ей ли удивляться такому, работая здесь столько лет? Она просто быстро подошла к Элоди и стала деловито поднимать ее. «Ты чего ж ты на холодном-то полу, милая?» Тихонько выговаривала она Элоди. «Так же и заболеть-то недолго. Сквозняки-то у нас тут воно какие. А у меня день через день от них в спину вступает. А ты удумала на полу тут лежать, а воспаление легких?» Элоди горько рассмеялась бы. Если бы у неё ещё были на это силы. Воспаление лёгких. Старушка тем временем, проявив неожиданную силу для такого чудушного тельца, помогла Эллади встать на ноги. Так, а теперь давай потихонечку, одна ножка, другая. Пойдём-ка. Я тебя помою, милая. Санитарка говорила без остановки тихим, журчащим голосом, который неожиданно приносил небольшое облегчение в состояние Эллади. Да и просто возможность опереть хоть на кого-то, пусть даже совершенно чужого человека, почувствовать простой физический контакт хоть с кем-то, даже от одного этого Элади словно становилась сильнее. Всё же с того момента, когда она лишилась возможности видеть даже Софию, Элади оказалась в совершенной изоляции. И даже элементарное человеческое прикосновение стало для неё недоступной роскошью. И сейчас Опираясь на костлевое пледчико старушки, Эллади хоть и мучилась домом от того, что повисла кулём на постороннем человеке, но от ощущения тепла рядом просто хотелось плакать. Они доковыляли до душевой. Санитарка усадила Эллади на лавку и стянула грязную мокрую сорочку. Боже милосердный, ты же ещё девчоночка совсем, всплеснула старушка руками. И за что же вам молодым такие-то испытания? Вам бы жить да жить, любиться да деток рожать. Пожилая женщина окинула взглядом отощавшее тело Элди. Ещё вчера она смущалась, когда кто-либо останавливал на ней пристальный взгляд, помню, насколько ужасно она стала выглядеть. Но сейчас на неловкость уже не было душевных сил, да и взгляд санитарки был наполнен небрежливой жалостью, как у других, и не пустым любопытством, а теплом настоящего, не поддельного сочувствия. Глаза старушки остановились в районе ключиц Элоди. «А чего же ты крестик-то не носишь, деточка? Или не крещена?» Спросила она, помогая Элоди встать под душ. «Крещеная? Бабуля настояла еще в младенчестве. Только я как-то...» Вот теперь Элоди почувствовала приступ стыда, словно не отсутствие одежды сделала ее обнаженной. «Что, неверующая ты?» Санитарка деловито мыла ее кожу, принося облегчение каждым движениям. Ну, я никогда об этом и не задумывалась. А самое время, милая, Господь, Отец наш, любит нас всех одинаково, деточка, и готовит дать нам утешение и защиту от всех печалей. Но как он узнает, если ты даже не попросишь? Как ему защитить тебя, когда ты сама его помощь-то отвергаешь? Неужели вы думаете, что на сия крестик-то не заболела бы? — слабо усмехнулась Эллади. — Крестик — это просто украшение, символ. — Правильно говоришь, хорошая моя. Символ? Только символ чего? Веры, которую ты в душе своей носишь. Вы так говорите, как будто верующие люди не болеют. — Болеют, голубка моя. Как же не болеть? Тогда в чем смысл? Разве вера дает какие-то гарантии? — А я о таком не думаю. Господь нашу жизнь по своему уму су направляет. Нам и не понять то сразу. Но я и не пытаюсь. Я просто верю, и тебе нужно. И как вы себе это представляете? Я никогда в жизни в церкви-то и не была. И что, просто приду и скажу: "Господь, помоги". И зачем ему мне помогать, если я никогда не вспоминала о нём, пока не заболел? Зачем Господу такие, как я, которые только когда совсем не вмогату к нему приходят? А у каждого свой путь к Господу, милая. И как ты придёшь, счастливая или горем убитая, неважно. Главное, приди и попроси его о помощи. И что? Он поможет? Поможет, деточка. Он всем помогает. Только не жди, что сразу или так, как тебе этого хочется. У нас тут на территории церквушка есть. Хочешь, милая, я тебя после обхода-то и свожу. Эллади смотрела в выцветшие от возраста Но бесконечно добрые глаза пожилой женщины. От неё исходила такая волна благости и непередаваемого внутреннего покоя, что у Эллыди резко сжалось сердце. Она тоже хотела бы обрести такой покой. Её истекающей кровью душе он был сейчас необходим, как воздух. Да, хочу, кивнула она. Ну вот и славно, моя голубочка. А теперь давай тебя оботрём и в палату отведём. Я как обход закончится, за тобой зайду. Спасибо. Уже переодетая в чистую сорочку Элади, сидя на постели, окликнула старушку. А как вас зовут, бабушка? Да как Сеньетийтовна. Меня почитать тут все знают, улыбнулась санитарка. И давно вы здесь? Давно, деточка, давно. Как сама 20 лет назад-то выздоровела с Божьей помощью, так и осталась тут. И дверь за женщиной закрылась. Ну что же, голубушка, будро сказал Элладе лечащий врач во время обхода. Курс терапии мы завершили. По моим наблюдениям, вы перенесли его достаточно легко. Легко? хрипло спросила Эллади. Я сегодня ночью не смогла с пола подняться без посторонней помощи. Поверьте, дорогая, моему немалому опыту. Ваш организм очень сильный и достаточно легко перенёс курс лечения. Так что уже сегодня после 2 вы можете отправляться домой к родным. Но однако прошу не забывать, что вам жизненно необходимо правильное питание, желательно максимальное количество отдыха, свежего воздуха, никаких стрессов. И избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами. Также не забывайте о витаминах. И помните, что в любой момент, если возникнут хотя бы подозрения на какие-то осложнения, вызовите мне. Мы понимаем друг друга, Эллади. Да, доктор. Скажите, а когда? Так, давайте о будущем мы поговорим чуть позже. Жду вас в назначенное время для контрольных анализов и тестов. Вот тогда и поговорим о планах на будущее. Спасибо вам. Почти сразу после ухода врача в палату проскользнула давишняя санитарка. А меня сегодня выписывает Ксения Титовна домой на реабилитацию после химии. Так ты раздумала со мной туда идти? расстроилась старушка. Нет, что вы? Только в гардеробную нужно за плащом сходить. Да сдался он тебе. Вон, я тебе халатик больничный стёганый прихватила. Не стесняйся. Кто там смотреть-то будет? Это же больничная церковь. Там все такие же, как ты. Очень медленно, с частыми передышками они доковыляли до небольшой невзрачной церкви. Внутри на Эллади нахлынули незнакомые сильные запахи и звуки. На самом деле никто не смотрел на неё. Все были сосредоточены на собственных мыслях. Но Эллади всё равно чувствовала себя как-то неуютно. словно пришла в чужой дом незваным гостем. Идём, голубушка. Свечечку Богородице поставишь и попросишь себе, чего сердце хочет. Я не знаю никаких молитв. А оно не страшно, милая. Ты главное сердце открой и говори от души. Элладе стояла перед иконой и силилась заставить себя обратиться к этой нарисованной женщине с такими добрыми и печальными, всё понимающими глазами. Но слова не шли из неё, словно горло сковал железный обруч, не дающий прорваться наружу её боли и надежде. В голове поплыло, и неожиданно запах горящих свечей и ладана стал душить её. А тихие разговоры и молитвы людей вокруг показались оглушающим шумом. Она покачнулась. Я, мне на воздух нужно. Простите. Да, конечно, милая, тебе помочь? Нет, не отвлекайтесь. Я во снаружи подожду. И Элоди, держась за стены, побрела к выходу. На улице она опустилась прямо на ступеньки в уголочке и уронила тяжелую голову на сомкнутые на коленях ладони. «Плохо тебе, красавица?» — раздался тихий хриплый голос рядом. Элоди с трудом подняла лицо и наткнулась на удивительно безмятежный взгляд лучистых, светло-карих глаз, которые странно смотрелись на темном, обветренном и морщинистом лице бородатого и одетого в какое-то тряпье пожилого мужчины. Похоже, он был из тех бомжей-попрошайек, что вечно толпятся перед церквями. "Говорю, плохо тебе, красавица", повторил старик и присел рядышком. "Красавица", Элоди усмехнулась, а то она не знает, как сейчас выглядит. "Но как мне странно ответила бомжу. Мне стало душно в церкви. А, так это не страшно. Такое сплошь и рядом бывает". А ты просить чего приходила или просто помолиться, чтобы на душе посветлело? Я и сама не знаю. Хотела бы попросить, мне очень надо, только не знаю как, не выходит у меня. И такое бывает. Просто отпустить тебе надо обиды и простить, и тогда сердце лёгким станет, и всё получится. Простить? С чего вы взяли, что мне нужно кого-то прощать? А это всем нам нужно, каждому, близких, дальних. а в первую очередь себя. Не твоя вина, что ты заболела. Это промысел божий. Не тебе себя винить за это. Элоди вскинула глаза, в которых закипели слезы. Старик больше не казался ей простым бомжом. Под первым неприглядным обликом буквально физически ощущалась личность глубокая и наполненная мудрой печалью и безмерным сочувствием. Таким же искренним и неподдельным, как и у санитарки, которая привела ее сюда. Ела де почувствовала, как железный обруч на её горле лопнул, и неожиданно слова полились из неё вместе со слезами. Вы не понимаете. Я ведь не за себя просить хотела. У меня же дочь. Она маленькая совсем. И у нас с ней никого нет. Отцу своему она не нужна. И если я умру, то что? Что с ней будет? Как она будет расти в одиночестве без любви? Как будет заботиться? Кто будет заботиться о ней, когда она заболеет? Кто будет вытирать ей слезы, когда она впервые безответно влюбится? Кому она доверит свои тайны, у кого спросит совета? Если меня не станет я, я останусь в ее памяти. Я не увижу, какой красавицы она вырастет. Не узнаю, как будет прекрасно в свадебном платье. Меня не будет с ней рядом, и она будет одна в целом свете. «Милая ты моя, сколько же ты на себя взваливаешь!» Это-то и гнёт тебя к земле, не даёт дышать. Разве может хоть кто-то, кроме Господа нашего, знать, что будет даже в следующую минуту, а тем более принимать на себя ответственность за всё? Как по-другому? Как? Я не знаю. Мужчина взял дрожащие ледяные руки Элоди в свои, большие, мозолистые, горячие, и заглянул в глаза. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Его голос стал совершенно другим, глубоким и проникновенным, и от него у Элоди по коже пробежала дрожь. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец наш небесный питает их.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 Коль ми паче вас маловеры, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец наш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и это всё приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём довольно для каждого. Элоди не могла бы ни за что объяснить, что с ней сделали слова этого совершенно незнакомого старика. Но что-то явно происходило в душе, приводя в смятение обещаниям так желанного душевного покоя. «Я не понимаю». Рыда не остихли, сменившись странным чувством ожидания и предвкушения умиротворения внутри. «Я правда не понимаю». «А разве есть кто из живущих и тех, кто жил до нас, кто сможет смело сказать, Я понимаю всё. Ты просто поверь. Поверь и отпусти всю боль и обиды и себе, и всем вокруг. Каждое провидение ведёт по своему пути. Каждый совершает те ошибки, что совершить должен. Ты за них не в ответе, и ты им не судья. Так что же мне делать? Я просто разрываюсь в сомнении. Должна ли читься, бороться ради того, чтобы у нас с дочкой было будущее, в котором я ей необходима? Но если все эти усилия напрасны, не должна ли я потратить каждую оставшуюся минуту на то, чтобы быть рядом с тем, кого люблю, а не бездарно терять его в бесполезных попытках продлить жизнь, находясь вдали от дочери? Никто не скажет тебе этого, ни я, ни кто-то другой. А если кто и попытается говорить тебе, не слушай, уходи. Только тебе это решать. Слушай свою душу. Там с нами и говорит Господь. там все правильные решения. Мужчина погладил Элоди по волосам мозолистой рукой. Ты такая необычная красавица. Знаешь, у тебя глаза такие необыкновенные, синие-синие, как Байкал осенью. Когда-то давно, в другой жизни, когда я был молодым и беззаботным, были мы в экспедиции на Байкале. Вот тогда я смотрел на его чистейшие воды и думал: что никогда не видел и не увижу, наверное, ничего столь чистого и потрясающе прекрасного. Но вот видишь, как бывает. Прошло столько лет, целая жизнь, полная ошибок, неправильных решений, приведших к тому, что я потерял всё и всех, кого любил, но не ценил. И вот теперь я сижу здесь, и душа моя истекает слезами и счастьем одновременно, потому что глаза твои омывают мою душу. как воды Байкала в моей памяти. Спасибо тебе, красавица. И будь счастлива. Сейчас, здесь, в каждой минуте своей жизни. Позволь себе это, как бы ни сложилось и сколько бы ни осталось времени, потому что твоё счастье сделает счастливее всех вокруг тебя.